Глава сорок третья Девчонки ждали меня у подъезда дома, где я когда-то проживала вместе со Стасом. Как-то всё неправильно вышло у нас с ним. Да что уж говорить, всё с самого начала пошло наперекор. Эмилия, чуть ли не в боевой раскраске, готовая как следует надавать пендели моему бывшему жениху, а мне, если честно, хотелось просто забрать то, что осталось от платья, да остальные вещи, и навсегда распрощаться с ним. Ника, как обычно, зависала в телефоне, а, увидев меня, повернула экраном ко мне. «Смотри, я уже загрузила несколько фоток с вечеринки», радостно сообщила подруга, широко улыбаясь. Глаза Ники светились от счастья. Затем её мобильник пропеликал, это ей сообщение пришло. И она, залившись румянцем, принялась его читать, пряча от наших глаз своё смущение. «Это мой любимый», — оповестила всех нас, пожав плечом и защебетала. «Желает нам успешного проведения спецоперации». «Ты и ему успела сказать», — недовольно буркнула Лера, обняв меня крепко, но глаз с ники подруга не спускала. Мы с ней помирились и, наконец, поняли друг друга, что никто из нас не виноват, в жизни случается всякое. «Ладно вам», — оборвала начинающуюся перепалку девчонок. Затем, отойдя от Леры на пару шагов, я покопалась в сумочке. «Ключи от квартиры Стаса, которые я не успела отдать». «Вот», — воскликнула я, и ключи брякнули металлическим звуком, когда я их немного потрясла перед всеми нами. «Но сначала дайте мне первой всё-таки войти. Стас должен увидеть меня, а потом уже подмогу». «И это правильно!» Скинув указательный палец вверх, Эмилия прошла мимо нас первой. Чертовка! Всё равно сделала по-своему, а не как условились ранее. Я заметила, что на парковке стояли автомобили и моего бывшего жениха, и несостоявшейся свекрови. У Римма Эдуардовна никогда б не пропустила момента побыть с сыном. Она, как орлица, впилась когтями в плечи сыну и управляла им, как ей было удобно. Я благодарна всем святым, и в том числе Эмилии, за то, что познакомила меня с Владом. Вспоминая о моём любимом фотографе, я улыбнулась, а потом тоска одолела. И грусть. Он там, Жустин. У них есть что-то общее, чего я пока не знала, но больше всего я боялась, когда вернусь домой, и меня поставят перед фактом, что я больше не нужна. Легонько коснувшись живота, я мысленно сосчитала до пяти, и пока девчонки были возбуждены предстоящей разборкой, а её было не миновать, я усмирила свои лихорадочные мысли. Нечего думать о плохом. В конце концов, Влад должен принять правильное решение, и я ему не помеха. Если Жустин окажется беременной его малышом, то нам придётся урегулировать вопрос с моим ребёнком. И всё же я очень надеялась, что мои догадки останутся всего лишь домыслами, потому что Влад нужен мне. Я его люблю. Полюбила самой настоящей любовью, о которой трубят на каждом углу в песнях, романах, стихах, да во всём, что касалось двух сердец. Влад — мой воздух, без которого я попросту задохнусь. «Ты идёшь?» Окликнула Лера, увидев меня в растерянном виде. Она нахмурилась, когда заметила мою резкую реакцию. Я машинально убрала руку с живота, чтобы не вызвать подозрений. Но получилось совсем наоборот. Теперь пристальное внимание со стороны Леры мне обеспечено. Подруга отстала от девчонок и поравнялась со мной, обеспокоенно вглядываясь в моё лицо. «Что такое, Лиза?» «Всё в порядке». Постаралась мягко ответить. Немного переживаю о встрече. Столько времени прошло, как-то потряхивает. «Знакомое чувство, подруга!» Знающе закивала Лера. «На раннем сроке у меня тоже такое было». Подмигнула мне, вводя в ступор. Кровь мгновенно прилила к щекам, и мне так жарко стало. «Не говори девчонкам пока, пожалуйста. Даже Влад пока не в курсе». Шепотом сказала, чтобы наверняка не быть услышанной. Лера, согласно закивала, обрадованная, что я доверила ей самое сокровенное, что у меня теперь было. Когда мы с ней встретились в первый раз, долго молчали, не зная, с чего начать. А потом Лера начала рассказывать о своём мальчике-смышлёныше. Показала фотографии, но вы Стас в столь юном возрасте. Как он вообще мог так поступить с Лерой и мальчиком? Я до сих пор не могла понять его. Мужчину? которого когда-то любила. «Дай шанс Владу, Лиза. Вот увидишь, всё наладится». Жустин появилась не просто так. Этой особе явно что-то нужно от него. В наших кругах никто о Владе не знал толком ничего, хотя Жустин обязательно упоминала о нём, как о начинающем таланте Парижа. Лера была тоже осведомлена приездом бывшей девушки к нам с Владом домой. А ещё... Уж больно все мы оказались сплетены между собой. Хотя, казалось бы, мир такой огромный. Но вот связи всё же пересеклись однажды. «Я буду за него бороться», — твёрдо заявила я, хотя ещё час назад была убеждена, что отступлю, если вдруг всё обернётся против меня. Но нет. Лера просияла, вздёрнув головой. «Моя девочка!» Широко ухмыляясь, сказала она, подбадривая меня и вселяя силу духа. «Уж боевыми мы были все, дай только повод». Консьерж в подъезде узнал нашу толпу и радостно поприветствовал. Коснувшись козырька кепки, он кивнул. Французская речь вновь окутала нас, но роль на себя взяла Эмилия и мило побеседовала с мужчиной. Она попросила не сообщать хозяину квартиры, что к нему гости, обосновав тем, что мы хотели устроить сюрприз. Пожелав нам всего хорошего, он скрылся в своей коморке. Как обычно, в руке у него уже был приготовлен очередной выпуск газеты. Сердце сильно стучало о грудную клетку. Я переживала, и от ощущения дежавю не могла никак избавиться, будто это уже происходило ранее, а мы вновь повторяем пройденное. Когда мы оказались на этаже, где располагалась квартира моего бывшего, я твёрдой походкой вышла из лифта, переступая его металлический порог. Стояла жуткая тишина в холле, хотя обычно здесь всегда тусовалась молодёжь или подростки. А соседи-то обожали подслушивать, что творилось за пределами стен их квартир. «Ты как?» Ника подхватила меня под локоть и шепнула вопрос на ухо, чтобы не гневить тишину. Готово. Как только с моих уст слетело слово, по закону подлости двери распахнулись, и перед нами четверыми нарисовался разъярённый Стас. Он, конечно, обалдел, а потом сориентировался и вдруг упал на колени. «Лиза, любовь моя!» завопил и начал ползти ко мне. Я остолбенела. Это еще один прикол с его стороны. «Прости меня, слышишь? Прости, пожалуйста! Я был неправ! Вернись ко мне, котик!» Котиком он меня никогда не звал. Это раз. И прощение просить — это не в его духе. Два. Скептически одарив его подозрительным взглядом, я замотала головой. «Где мое платье, Стас?» Мой голос обрел сталь и твердость. Бывший жених не ожидал, что я так быстро среагирую на его выходку. Запросто разоблачила его комедию. Оглянувшись на девчонок, заметила на их лицах едва сдерживаемый поток смеха. На самом деле, я и сама бы рассмеялась от души, но надо было соответствовать ситуации. «Какое платье?» Нахмурился он, словно не знал, о чём речь. «Лиза, в чём дело? Ты ведь пришла сюда не за шмотками, любимая?» Жалобно затараторил он, надеясь на что-то. «За ними и за платьем. А ещё вот!» Сунула ему ключи прямо в лицо. «Передаю лично в руки, чтоб не иметь претензий». Стас побагровел, мгновенно подскакивая на ноги. Я видела, как он сжал свои руки в кулаки и прижал к бёдрам, всё ещё контролируя свой пыл. Девчонки притихли. И я тоже. Стас был слишком импульсивным, как бомба, у которой чека срабатывала через три секунды. И бам! Круша вокруг себя абсолютно всё. «Значит, ты всё же с этим гадом!» — зарычал он, прищурив глаза, но не спуская с меня пристального внимания. Я видел фотографии, где ты позировала обнажённое ему в нашей постели. «Как ты могла!» — зарычал Стас, ступая на шаг ближе ко мне. Холодный ветерок подул мне по спине, и я почувствовала приступ паники, которая постепенно охватывала всю меня с головы до пят. Влад обещал, что снимки останутся нашим секретом. Как он мог? Сглотнув подступивший комок, Я не подала вида, что меня задела эта новость. «Врёшь!» — вымолвила, как только ехидная ухмылка коснулась губ Стаса. «Вот сволочь! Решил меня проверить, сломлюсь ли я перед ним!» «Я так и знала!» — крикнула, оглушая его. Затем ткнула пальцем ему в грудь и попыталась толкнуть мужчину, чтобы пройти в квартиру и забрать свои вещи. Стас был непробиваемым. «Что ты вообще знаешь?» — засмеялась Римма Эдуардовна, выглядывая из квартиры. Она скрестила руки на груди и опёрлась о косяк, наблюдая за разыгравшейся сценой. «Стас, дорогой, отойди от этой грязной девчонки!» Мило защебетала женщина, а нам всем тошно стало от сиропа, льющегося из её уст. «Мой бывший жених покорно отступил, выполняя поручение мамы». «Господи! Я была поражена этим событием!» Украдкой поймала взгляд Леры. Мы обе не понимали, что вообще нашли в нем. Как нас так лихо угораздило вляпаться! «Мне от вас ничего не надо!» — заявила я. «Только мои вещи и платье, если от него осталось хоть что-то!» «И почему ты такая сентиментальная?» — фыркнула рима Эдуардовна. Что, прям так оно тебе нужно, что готова была заявиться здесь? Как ты вообще осмелилась сюда приехать? Надменно распылялась словами, как будто общалась со мной, как с прислугой. Или еще хуже, с человеком, не имеющим права ни на что. Нужно. И поговорить с глазу на глаз со Стасом хочу. Поглядев на мужчину, я добавила но уже все внимание на риму Эдуардовну. Без вас. Женщина разозлилась и резко выпрямилась струной, затем развернулась на пятках и скрылась с глаз долой. Но недолго она отсутствовала, прихватив с собой мусорный пакет. А вот и соседи подоспели, повысовывав свои любопытные носы в щели дверей. «Вот, забирай тряпьё, неблагодарная!» Мать Стаса швырнула в меня пакетом, и на лету он, естественно, раскрылся, рассыпаясь оставшимися лоскутками мои вещи. Сказать, что я была в шоке, если бы можно было, я и матом описала своё состояние обалдения. Обидно до да, слёз, словно мою душу искромсали на части. Когда белые лоскуточки падали на пол в холле, мне казалось, я слышала шум разбитого стекла. Это платье мы выбирали с моей мамой. Вы! Я потеряла дар речи, но Лера шагнула вперёд, защищая меня собой и заканчивая фразу «Самая настоящая дрянь, уж простите». Рима Эдуардовна ахнула, раскрыв рот. Стас метнулся на Леру и попытался ударить девушку. Но писк оповещения о прибытии лифта вовремя остановил его разъярённые действия. Когда двери отворились, мы все встретились с Владом. Мой любимый, держа в руке тест-полосочку, сперва посмотрел на меня и широко улыбнулся, светясь любовью. Боже, он был рад новости. А вот и женишок подоспел. Кто-то из соседей констатировал факт, оглашая на весь холл новые подробности, причём, говоря на русском. Попкорна им явно не хватало. Влад спрятал тест в карман брюк и вышел из лифта, направляясь сразу к Стасу. Оба мужчины лицом к лицу столкнулись в равном поединке, хотя у Стаса не было никаких преимуществ. Я перепугалась не на шутку, потому что драки нам нужны были меньше всего. И вообще, тут же спохватилась я, откуда Влад узнал, что мы были здесь? Мгновенно окинув толпу подружек внимательным взглядом, я тут же вычислила предательницу-спасительницу. «Ника!» «Чтоб её!» «Ситуация вышла из-под контроля!» шепнула она, игриво мотая телефоном. «Эй!» крикнула рима Эдуардовна, держа в руке стационарный телефончик. «Я вызову полицию, Влад!» грозно прорычала женщина, зло уставившись на всех нас. «Вызывайте!» спокойно заявил мой Влад, а потом со всего размаху залепил кулаком Стасу по лицу. Удар пришёлся по носу, и снова бывший жених заплыл в крови, падая на пятую точку. Взревел, будто раненый зверь, взывая мамку к помощи. «Ага, Стасик!» неожиданно запищала женщина и кинулась спасать 35-летнего дитя. Вот тут нас всех прорвало на хохот. Влад тряхнул рукой, смахивая следы моего бывшего жениха, затем подошёл ко мне и притянул в крепкие объятия. Целуя меня в висок, он вынул из кармана мой подарок и вопросительно приподнял бровь. «Надеюсь, это мой малыш», — пошутил он, на что-то намекая. «Да», — я ответила сразу, как только его вопрос был им озвучен. Как поговорил с Джостином, спохватилась я, ощущая мурашки по коже от плохих новостей. Влад легонько коснулся моих губ своими, даря мгновение тысячи звёзд. Ох, как же я люблю этого мужчину, и мне всегда будет мало именно таких моментов, мимолётных, лёгких и в то же время будоражащих каждую нервную клеточку до предела возможного. Дома всё расскажу. Загадочно ответил мой любимый, искоса поглядев со злом на Стаса. На скулах Влада заиграли желваки, мужчина гневался. рима Эдуардовна!» — окликнул он женщину, и та со змеиным прищуром зыркнула на него. «Чего тебе, неблагодарный мальчишка?» — фыркнула она. «Как ты посмел! Он всегда тебе помогал!» «Чем же?» Удивился Влад, на время выпустив меня из объятий. «Ах, да!» — хохотнул мой мужчина. «Обманом перепродал машины отца Лизы». «Что?» «Теперь пришла моя очередь диву даваться». «Это еще не все, любимая!» Влад кивнул и продолжил. «Мой бизнес, но благо мы с командой нашли лазейки». Обобрал до нитки Леру и своего же сына. и наконец Важная новость для вас, Рима Эдуардовна. Влад намеренно создал драматическую паузу, привлекая к себе ещё больше внимания. Юстин, беременна ребёнком вашего сына. Поздравляю, Стас, везде поспел. Мы с девчонками были шокированы не на шутку. Эмилия уже приготовилась добавить Стасу очередную порцию тумаков. Я глядела на Стаса, совершенно не понимая, когда он успел завести на стороне отношения с девушкой, которая жила совершенно в другой стране. Это значит, так ты ездил к маме и в командировке. До меня вдруг дошло осознание. Все поездки моего бывшего жениха были лишь предлогом, только чтобы встретиться с очередной пассией. «Мой отец из тебя сделает гульку». Зло и с ненавистью посмотрела на мужчину, который все еще затыкал ладонью нос. «Ты же знал, что машины ему дороги, он их сам собирал. Ну и сволочь же ты, Стас!» «Еще какая!» — Лера воскликнула, бросившись на Стаса. «Ушла одна я, но ребенок!» «Лера!» Эмилия и Ника кинулись перехватывать подругу, чтобы та не напоролась на кулак Стаса. Римма Эдуардовна помогла своему сыну подняться и грозно заявила, что намерена подать в суд на всех нас. Она умудрилась пригрозить каждому участнику потасовки, что отберёт всё до нитки, потому что прежде так было всегда. «А ещё, в качестве доказательств, у меня есть фотографии, Лиза, поэтому ты первая изменила моему сыну, а не он тебе». Высокомерно заявила женщина. Влад нахмурился, не понимая, о каких фото шла речь. А потом он вдруг рывком глянул на Стаса, сообразил, что тот всё вновь подстроил. И когда мой любимый намеревался навалять ещё раз, рима Эдуардовна рванула за телефоном, скорее набирая подмоги. «Ещё раз посмеешь приблизиться к моей невесте? Знай, я спущу с тебя три шкуры. «А ещё хочу обрадовать. Машины ты так и не продал. Я сообщила о фальсификации документов на них. Так что, Стас, грядут большие проблемы для тебя». Влад развернулся и, обняв меня, повёл на выход. «Погоди!» – заторопилась я, всё ещё держа в руке связку ключей. Улыбнувшись любимому, я отпрянула от него и направилась к бывшему жениху. «Что, передумала, да?» Победно хохотнул Стас, оголяя окровавленные зубы. «Никогда. И знаешь, спасибо, что привёз меня сюда. Здесь я встретила свою любовь. Настоящую». Швырнула в него ключи, связка отскочила от его груди и упала на пол. Стас разозлился и попытался схватить меня за руку, но я успела увернуться и снова ударила коленкой ему в пах. Мужчина закричал, падая передо мной на колени. Символично, однако. «Какого чёрта! Мама!» — закричал он. Я развернулась и за спокойной душой направилась к Владу. Девчонки одна за другой наградили Стаса убийственными взглядами, а вот Лера добавила ещё порцию пинков, пригрозив Туманову судебным разбирательством и лишением прав отцовства. Если она была готова дать ему шанс, то теперь никогда. Пока Римма Эдуардовна пыталась дозвониться до полиции, мы оставили Стаса в холле, лежащего в позе эмбриона. Он ревел. Здоровый мужик рыдал захлёб, показывая свою сущность. Мамочка тут же прискакала на плач и стала утешать, будто у него отняли игрушку. Слава богу, что всё закончилось и я с лёгкостью выдохнула, отпустив ситуацию уже навсегда. Теперь вся моя жизнь сосредоточена на любимом мужчине и нашем малыше, которого мы будем ждать с нетерпением. Я думала, что Париж не принял меня, а оказалось, что в этом городе я обрела настоящую семью. Все невзгоды остались позади, но со мной были мои верные подруги Эмилия, Ника, и Лера. Конечно, над доверием придётся ещё поработать, а с другой стороны, на месте Леры могла оказаться и я. И кто знает, как бы я повела себя в такой ситуации. Сердцу не прикажешь, кого любить и в кого влюбляться. Особенная химия дарует нам не только счастье, но и ощущение нужности. Награждает силой притяжения к своей половинке. Но, к сожалению, не всегда магниты и полюсы, воссоединяются в единый пазл, и потому нужно внимательно присматриваться. Вдруг ваше счастье совсем рядом, а вы его игнорируете.